Глава 13. К которой Софи чернит имя Хоула. Когда они добрались до дворца Софии, снова стало нехорошо. Сияние множества золотых куполов ослепило её. К парадному входу вела длинная лестница, а на ней числись каждые 6 ступеней старые солдаты в алых мундирах. Бедное мальчике Ещё хватит от -вот солнечный удар хватит, думала Софи, поднимаясь мимо них по лестнице. Она нащупывала троссю ступени и отчаянно задыхалась. После лестниц начались арки, залы, галереи и коридоры один за другим. Софи сбился со счёта. У каждой двери гостей встречали разодетые люди в белых перчатках, белых Без единого пятнышка, несмотря на жару, и допплылись. По какому они делу, а потом вели к следующим разодетым лакеям у следующих дверей. Миссис Пендрогон к его величеству раскатывались подполком голоса разодетых. Примерно на полпути в холле деликатно просили подождать здесь. Майкл и Софи принялись передавать дальше. Гости поднялись на следующий этаж, где разодетые лакеи были уже не в красном, а в голубом, и переходили из рук в руки, пока не оказались в приемной, обшитой панелями из сотни разных сортов дерева. Тут Майкла тоже отрезали и просили подождать. Софи, которая к тому времени уж засомневалась, не снится ли ей странный сон, прошла в массивные двери, а гулкий голос проснулся. На сей раз возвестил: "Ваше величество! К вам мисис Пэн Драгон и Софи увидела короля". Он сидел. Нет, не на троне, а в дальньких, незатейливом кресле, украшенном единственным золотым листиком, посреди большой комнаты, и один был куда скромнее, чем его прислужники. Он был совсем один. По-обычный человек. Нет. Конечно, сидел он не просто так, а по-королевски, выставив вперед одну ногу, и мог бы считаться красивым на свой пухловатый, несколько размытый манер. Но София показала, что он довольно моложав, и самую малый слишком горд тем, что он король. София подумала, что с таким лицом не годится быть настолько самоверным. «С чем же ко мне пожаловала матушка-чародяя Хоула?» спросил король. Тут Софи внезапно осознала, что стоит перед королём. И онемела. Такое чувство принеслось у неё в затуманенной голове, что этот человек и нечто огромное и величественное, именно и моя королевской властью, две разные вещи. По странному совпадению, оказавшись в одном кресле. И ещё она обнаружила, что Позабыла все те умные и тонкие соображения, которые Холл велел изложить королю. Все до последнего словечка. Но что-то надо было говорить. — Он послал меня к вам сказать, что не пойдет искать вашего брата, — промямлила София и добавила, — ваше величество. Она уставилась на короля. Король уставился на нее. Это была настоящая катастрофа. — Вы уверены? — удивился король. Когда я беседовал об этом, с самим черодеем он охотно согласился. — Единственное, что София помнила точно, — это, что она пришла к королю чернить имя Хоула. — Поэтому она выпалила. Он вам солгал. — Он не хотел вас сердить. Он от природы увиливатель, если вы понимаете, что я имею в виду, ваше величество. — Надеется ловко увильнуть от поисков моего брата Джастина, — кивнул король. — Понимаю. Может быть, вы присядете, ведь вы уже не молоды, и изложите мне соображения чародея поподробнее. В изрядном отдалении от короля стояло второе незатейливое кресло, и Софи с хрустом и с кряжетом уселась в него и сложила руки на набалдашнике, как миссис Пенстемон, надеюсь, что это ее поддержит. Но в голове у нее была одна ревущая березна страха сцены. Софи пришло на ум одно единственное соображение, и она его тут же и вывела. Только трус отправит старую мать просить за себя. Уже по одному этому ясно, что он за человек, ваше величество. Да. Это необычный шаг, сурово ответил король. А так я дал ему понять, что достоин отплачу за труды, если он согласится выполнять мои поручения. Деньги его не заботят, возразила Софи. Понимаете, Он до смерти бояться болотной ведьмы, она его прокляла, и это проклятье так что и его настигло. В таком случае у него есть все причины бояться. Сказал король едва заметно вздохнув: "Прошу вас, расскажите мне ещё что-нибудь о чародее. И ещё что там тahoole?" В отчаянии подумала Софи: "Нам надо как следует очернить его имя". Но в голове у нее было так пусто, что на какой-то миг ей померещилось, будто у Хоула вовсе нет недостатков. Какая чушь! — Что ж, — проговорила она, — он ненадежен, беспечен, эгоистичен и, к тому же, законченный истерик. Иногда мне кажется, что если у него самого все идет как надо, то ему ни до кого и тела нет. И тут я узнаю, что он ужасно был добрых к кому-то. Тогда мне приходит в голову, что он добр только тогда, когда ему это выгодно. И тут оказывается, что он колдует для бедных почти за даром. Не знаю, не знаю вашеличество. Просто каш какая-то, а не человек. Ну, я в впечатлении кивнул король примерно такого. Хол, беспринципный, скользкий тип с бойким языком и светлой головой. Вы согласны? Как точно подмечено. От всей души восхитила Софи. Только вы забыли, какой он пустой. И она с подозрением взглянула на короля поверх ярдов ковра. Но даже он и сам готов чернить имя Хоула. Король улыбался. Это была немного неуверенная улыбка, подобающая скорее тому человеку, каким он был, но не тому королю, каким он должен был быть. Благодарю вас, писсис Пендрагон. сказал король. Ваша искренность сняла с моей души тяжкое бремя. Чиродей через чур легко согласился отправиться на поиски моего брата. И я был решил, будто снова ошибся и нашёл неподходящую кандидатуру. Я боялся, как бы он не оказался либо из тех, кто сам не свой до почести, либо из тех недотов, на всё ради денег. Но ваши слова доказали, что именно этот человек мне и нужен. Проклятье, закричала София. Он же послал меня сюда объяснить, что все совсем наоборот. Вы мне все объяснили. Король вместе с креслом подвинулся на дюйм ближе к Софи. — А теперь позвольте мне быть столь же искренним, — продолжал он. — Миссис Пендрагон, мне просто позарез нужно вернуть брата. И не только потому, что я люблю его и жалею о той нелепой ссоре, и даже не только потому, что некоторые поговаривают, будто я сам от него избавился. Все, кроме нас, это... Понимают, хотя это глупость. Нет, миссис Пендрагон, видите ли, мой брат Джастин блестящий полководец. А поскольку Верхняя Норландия и Дальняя вот-вот объявят нам войну, мне без него не обойтись. Понимаете, ведьма ведь и мне угрожала. А поскольку по данным из всех моих источников Джастин отправился на болото, я уверен, ведьма подстроила всё так, чтобы я стал без Джастина как раз тогда, когда он мне больше всего нужен. Да и Кудесник из Симана, думается мне, она захватила в заложники только ради того, чтобы заманить Джастина. Следовательно, если я хочу вернуть брата, мне нужен весьма разумный и не слишком щепетильный маг. Хоул просто сбежит, предупредила королева Софи. Нет, улыбнулся король. «Не думаю. Вы же здесь, и поэтому я так в этом уверен. Ведь он послал вас сюда, желая дать мне понять, что он так труслив, что даже мое мнение о нем его не заботит. Ведь я прав, миссис Пендрагон». София кивнула. «Эх, если бы она помнила все те стройные соображения, которыми пичкала ее Хоул, ничего, что она сама их не понимала, король бы понял». Нельзя щастить от поступков деянием человека пустова, сказал король. Но такое можно пойти только если это последняя надежда, и чего я заключаю? Черадей Холл сделает всё, о чём я его попрошу, если я дам ему понять, что последняя надежда рухнула. Боюсь, ваше величество, вы слишком слишком глубоко копаете, пискнула София едва ли. Король снова улыбнулся, и тут его размытые черты вдруг кразом подтвердили. Он был уверен в своей прозе. Миссис Пендрагон. Передайте королеве Оулу, что с настоящего момента мы назначаем его придворным магом, и наше первое и высочайшее повеление до конца года разыскать принца Джастина живым или мёртвым. Аудиенция окончена. И он протянул Софии руку совсем как миссис Тенстмондок, далеко не так царственно. Софий с трудом поднялась, не зная, должна ли на эту руку целовать, но поскольку сейчас ей было бы куда больше по душе хорошенько огреть её величество тростью, она просто пожала королю руку и со скрипом присела в реверансе. Судя по всему, так и следовало поступить. Когда она заковыляла к дверям, король наградил её дружеской улыбкой. До «Да горе она синим пламенем шептала Софие: Ведь дела не просто приняли ровно такой оборот, которого Холу не хотелось. Теперь Хол принесёт замок за тысячу миль ледти, Марцу и Майклу придётся плохо, к тому же всех я наждают потоки зелёной слизи. А всё потому, что я старше промотала, она толкает тяжёлые двери. Что не делай, всё наперекосяк. Наперекосяк вышла не только беседа с королём. Софи так огорчилась и расстроилась, что открыла не те двери. В этой приёмной по всем стенам были зеркала. В зеркалах отражалась сама Софи, крошечная, ковыляющая фигурка в ослепительном сером платье, а толпа народу в голубых придворных одеяниях и в нарядах даже роскошнее, чем у Хоула, только Майкла там не было. Майкл сам у собой болтался в другой приёмной, обшитой сотней сортов дерева. "От и дрянь!" выргло Софи. Тут один из придворных с поклоном поспешил ей на помощь. "Мадам Чередейка, чем могу служить?" Это был тот мелкий травщик, ты. Глаза у него были красные. Софи уставилась на него. "Слоло небесам охнула она. Заклятье сработало. И ещё как? не без у gorчения ответил маленький придорный. Он так чихал, что я выбил шпагу у него из рук. Теперь он подал на меня в суд. Но главное, не тут его лицо так и расплылось от счастья. Главное, моя Джейн вернулась ко мне. Так чем же могу служить? Я чувствую себя в ответе за ваше благополучие. Да. Таких совпадений не бывает, произнесла Софи. «Скажите, вы, случайно, не граф Катаракски?» «К вашим услугам?» — поклонился маленький придворный. «Дженферия выше его на добрые фото», — ужаснула София. «А все, я...» «Да, услужить мне вы можете», — сказала она и объяснила ему про Майкла. Граф Катыракский заверил, что Майкла найдут и приведут вниз, в главный вестибюль, где они с Софией встретятся. Он подвёл Софи к прислужнику в перчатках, и с поклонами и улыбками при поручил её его заботам. Потом Софи передали другому прислужнику, затем следующему, всё как раньше, и вот она уже заковыляла по лестнице с солдатами. Майкла внизу не оказалось. Холод тоже которая Софья отнюдь не обрадовала. Но могла бы и сама догадаться, что так будет, сердился она на себя. Граф Катераксский определённо относится к тем людям, у которых никогда ничего не выходит, и сама она тоже. Хорошо ещё, она вообще наружу выбралась. Софья так устала, запарилась и разозлилась, что решила не дожидаться Майкла. Ей хотелось сесть в кресло у очага и рассказать Кальциферу, как она всё испортила. Она проковыляла вниз по роскошной лестнице, она проковыляла из конца в конец по роскошной главной улице, она зашаркала по другое, где шпили, башни и злоченые крыши слились в буйный вихрь. И тут Софи поняла, что дело приняло совсем скверный оборот. Она заблудилась. Она представления не имела, как разыскать ту пустую конюшню, где был вход в замок. Софина угад свернула какой-то живописный проулок, но не узнала его. Притом даже не знала обратной дороги во дворец. Она пыталась расспрашивать прохожих. Большинство из них устали и запарились не меньше, чем она сама. "Макпен драгон, переспрашивали они. А это кто?" Софика вывляла вперёд из последних сил. Она уже была готова сдаться и скрытать ноч на ближайшем крыльце, как вдруг Краем глаза заметила узенькую улочку, на которой жила миссис Пенстемон. — Ага! — обрадовалась она. — Спрошу у дворецкого. Они с Холлом так дружны, что он наверняка знает, где тот живет. И она свернула на улочку. Навстречу ей шла болотная ведьма. Непонятно, как София ее узнала. Лицо у ведьм было совсем другое. Волосы больше не лежали аккуратными пепельными волнами, а ниспадали почти до талии беспорядочной огненной массой. Платье струилось лёгкими золотисто-багряными и бледно-жёлтыми оборками, ведь небо было холодно и прекрасно. Софи сразу её узнала и даже едва не остановилась, но передумала. Вряд ли она меня помнит, рассудила Софи. Я всего лишь Одна из сотен её заколдованных жертв. И София отважно двинулась дальше, стуча тростью по мостовой и напоминая себе на всякий случай, что миссис Пенстэм, он говорил, будто та самая трость за последнее время стала могучим магическим посохом. И она снова ошиблась. Ведьма плыла по улочке, улыбаясь и вертя кружевной зонтик. а за ней брели два сердитых пажа в оранжевых бархатных ливреях. Поравнявшись Софи, ведьма остановилась, и в нос Софи ударил густой терпкий запах духов. — Мисс Хаттер, какая встреча! — рассмеялась ведьма. — У меня превосходная память на лица, особенно если я сама их создаю. А что это вы здесь делаете, да еще в таком изысканном наряде? Если вы задумали забежать к миссис Спенс, ты он не утруждайть себя. Старая Карга умерла. Она в латре философии, у неё возникло искушение воскликнуть, что 9 часов назад она была жива. Но это было страшно глупо, и София секлас, потому что смерть такая штука. Человек всегда жив, пока не умер. Да, умерла. подтвердил ведьма. Она отказалась сообщить мне, где находится кое-кто, кого я ищу, сказал, мол, только через мой труп. Вот я и поймал её на слове. Она ещё отхола. Пронеслось в голове у Софи: "Что же мне делать?" Дрысп Софи не так усталые запарился, она всё равно перепугалась настолько, что едва соображала, колдунью, которую сумела убить миссис Пэнстэм, он справится какой-то Софи легче лёгкого. Несмотря на все посохи на свете, не стоит ведьме заподозрить, что Софи знает, где искать хоула и Софи конец. — Я не знаю ту даму, которую вы убили, — сухо произнесла Софи. Только нечего этим гордиться, злодейка. Но ведьма уже что-то заподозрила. — Вы же, кажется, говорили, что собираетесь навестить миссис Пянстаман, — улыбнулась она. — Это-то вы сказали. — Нет. Вот ведь, Олеся. Мне не нужно было знать, то кого вы убили, чтобы назвать вас за эту взладейкой. А куда ж вы тогда собрались? Софи страстно захотелось посоветовать ведьме не лезть не в своё дело, но это значило бы нарываться на неприятность, поэтому она сказала первое, что пришло ей в голову: "Я иду к королю". Ведьмань доверเชื้อ раскатался. "И неужели король вас ждёт?" "Да, конечно", заявила Софи, дрожа от гнева и ужаса. "Мне назначено О, диансуя, я я намерена подать ему петицию о лучших условиях труда для шляпников. Видите, даже посто, что вы со мной сделали, я не сдаюсь. Да ведь вы же не туда идёте, заливалась смехом ведьма. Дворец у вас за спиной. О! Да что вы говорите? удивилась Софии даже притворяться не пришлось. Наверное, где-то не туда свернула. После того, что вы со мной сделали, я стала путать право и лево. Ведьма продолжала хохотать, не вери ни единому из слов. "Тогда пойдёмте со мной", сказала она. "Я провожу вас к дворцу". Софии ничего не оставалось, пришлось повернуться и загулять рядом с ведьмой, а два пожасердито топали сзади. В Софии захлестнули гнев и отчаянье. Она косилась на ведьму, грациозно плывшую рядом, и вспоминала слова миссис Пянстамон о том, что ведьма на самом деле дряхлая старуха, так нечестно, — думала Софи. Только что было поделать? — За что вы меня так спросила она, когда они шли по роскошному проезду с фонтаном в дальнем конце? — Вы мне мешали кое-что разуздать, — ответила ведьма. — Разумеется, я в конце концов все выяснила. Софье решительно ничего не понимала. Вот интересно, думала она. Поможет, если я скажу, что тут вышло недоразумение. Но тут ведь мы добавила: "Вы, конечно, и представления не имеете, что мне мешаете". И рассмеялся, но в этом была вся соль анекдота. Случалось ли вам слышать о стране под названием Уэльс? Нет. Аз философии. Что зановший остров? Ведьме стало еще смешнее. — Пока нет, — сообщила она. — Это родина чародея Хоула. — Вы ведь знаете чародея Хоула, не правда ли? — Понаслышке! — сврала Асофи. — Он пожирает девушек. Он еще хуже вас, но ее пробрало с ноб. И не потому, что они как раз проходили мимо фонтана. За фонтаном простиралась площадь, вымощенная розовым мрамором, а дальше выселились ступени дворца. — Ну, вот вам и дворец, — сказала ведьма. — Не надо ли вам помочь подняться? Здесь так высоко. — Верните мне молодость, — буркнула София. — Я по ним бегом сбегу, даже в такую жару. — Это будет совсем неинтересно, — улыбнулась ведьма. — Давайте, топайте наверх. Если вам удастся пробиться к королю, передайте ему, что его дедушка сослал меня на болото, и я на него за это в обиде. София уныло взглянула на длинную лестницу. На ней не было никого, кроме стражников. Сегодня Софии так везло, что она бы ничуть не удивилась, если бы как раз сейчас ей навстречу вышел Хоул с Майклом. Поскольку у ведьмы мне всякого сомнения намеревалась постоять внизу и посмотреть, как София будет карабкаться наверх, Софии пришлось карабкаться. И она ковыляла наверх мимо потных солдат всю дорогу до входа во дворец и с каждым шагом ненавидела ведьму еще сильнее. Наверху она обернула, задыхаясь. Ведьма глядела на нее, рыжеватым пятнышком плавая по площади, а рядом маячили две крошечных оранжевых фигурки. Ведьма ждала, когда же София вышвырнута из дворца. — Чтоб ее! — процедила София сквозь зубы. Она проковыляла мимо стражников в главной истебюль. Неудачи продолжали ее преследовать. В просторах за парадным входом не было следа ни Майкла, ни Хоула, и пришлось ей сказать стражникам, будто она забыла сказать королю одну важную вещь. Да то они ее не забыли. Они пропустили ее внутрь и передали особе в белых перчатках, и не успела Софии... собраться с мыслями, как потаенные механизмы дворца снова пришли в движение, и Софии опять стали передавать из рук в руки, и вот она оказалась у тех же дверей, и тот же прислужник в голубом провозгласил «Ваше Величество! К вам снова миссис Пендрагон!» Как страшный сон, подумала София, входя в ту же просторную комнату. Выбора у нее не было, надо снова чернить имя Хоула. Беда была в том, что после всего... Пережитого и со страхом сцены в придачу в голове у него стало совсем пусто. На сей раз король стоял у огромного стола в углу, нервно переставляя по карте флажки. Он поднял глаза и приветливо улыбнулся. — Мне передали, что вы забыли сказать что-то важное. — Да, — отзвала Софи. — Холл говорит, что пойдет искать принца Джастина. — Как если вы пообещаете выдать за него свою дочь? — Да. Что я несу, ужасно сын? Он же велит казнить нас обоих. Кроль взглянул на неё забоченно. Мисс Спен, драгон, заверяю вас, об этом не может быть и речи, нахмурился он. Я понимаю, вы должно быть очень-очень беспокоитесь за судьбу сына, но нельзя же вечно держать его у юбки. К тому же я уже принял решение, прошу вас, сядьте, у вас усталый вид. Софи побрела к низкому креслу. на которую указала ей король, и рухнула в него, недоумевая, почему не врываются стражники и не тащат ее в тюрьму. Король рассеянно осмотрелся. — Моя дочь... — Только что была тут, — сообщил он. К полному изумлению Софии она увидела, что он наклонился и заглянул под стол. — Валерия, — позвал он. — Вали, вылезай. Ну, давай сюда. Будь хорошей девочкой. Послышались какие-то шорохи. Секунду спустя принцесса Валерия выбралась из-под стола и не без труда уселась, благожелательно улыбаясь. Зубов у нее было четыре, а вот волос на голове пока не выросло. Над ушками виднелся лишь орел пушистой белизны. Увидев Софи, принцесса просияла, вынула ладошку изо рта и ухватила за платье Софи. В ответ на платье Софи расплылось мокрое пятно. Принцесса подтянулась и встала на ножки. Глядя Софии в глаза, Валерия обратилась к ней с приветственной речью, судя по всему, на каком-то тайном, иностранном наречии. — Ой! — сказала София, чувствуя себя последней дурой. — Я понимаю родительские чувства, — миссис Пендрагон заметил король.